Дворец Сапег в Ружанах В XVIII-XIX веках этот один из крупнейших дворцовых комплексов на наших землях принадлежал влиятельнейшему и богатейшему роду Сапег. Дворец на этом месте построил еще великий гетман и канцлер Лев Сапега, управлявший ВКЛ в 1589-1623 годах. Но в результате войн тот дворец пришел в упадок и практически разрушился. Восстановить былую роскошь решил Александр Сапега. И в 1784-1786 годах придворный архитектор рода Ян Самуэль Бекер построил роскошный дворец в переходном от барокко-классицизму стилю. Здесь был замок с флигелями, с колоннадой, парк, театр. Говорят, в нем одновременно работали до 100 артистов и картинная галерея. Ружанский дворец сравнивали с Версалем, его несколько раз посещал король Станислав Август Понятовский. В 1830-1831 годах представитель рода Сапек Евстафий Каитан участвовал в антироссийском восстании и лишился всех владений, включая дворец в Ружанах, который он успел сдать в аренду ари пинесу под ткацкую фабрику. Во время Первой мировой войны дворец сильно пострадал от пожара. А в 1921-1939 годах, когда эта территория принадлежала Польше, министром иностранных дел был Евстафь Сапега. Вернув родовое поместье, он пытался его восстановить, но не успел. А во время Второй мировой войны дворец был окончательно разрушен. Долгие годы это были самые живописные руины Беларуси. В 2008 году началась реставрация. Ворота и два крыла восстановлены, работает музей. Но большая часть комплекса по-прежнему прекрасные и романтичные руины. Вход бесплатный.